16. Хромированный стенд, который находился снаружи в тот вечер, когда сюда пришли Джейк и отец Келлоган, занесли в вестибюль. Роланд натолкнулся на него, но отреагировал, как всегда, быстро, подхватил до того, как он грохнулся об пол. Из всех слов, написанных на закрепленном на стенде листе бумаги, Стрелок смог прочитать только одно – закрыто. Оранжевые электрические фонари, которые освещали обеденный зал, выключили. Так что горели только питаемые от аккумуляторов лампочки аварийной сети, наполняя тусклым светом помещение, расположенное за холом, и бар. По левую руку стрелок увидел арку, за которой находился еще один обеденный зал. Там аварийного освещения не было. Эта часть Дикси-Пик темнотой соперничала с глубокой пещерой. Свет из основного обеденного зала заползал в маленький где-то на 4 фута. Выхватывал из темноты только край длинного стола. И ничего больше. Гобелен, о котором рассказывал Джейк, исчез. Возможно, его как вещественное доказательство отвезли в ближайший полицейский участок. А может, он уже пополнил коллекцию какого-нибудь собирателя всяких странностей. А Роланд уловил запах сгоревшего мяса, слабый и неприятный. В большом обеденном зале несколько столов лежали на боку или вверх ножками. Роланд увидел пятна на красном ковре, несколько темных, наверняка от крови, а одно желтоватое от чего-то другого. Отбрось его! Это же жалкая бабьякушка овечьего бога! Отбрось его, если посмеешь! и голос отца Келлогана, зазвучавший в ушах Роланда без малейших признаков страха. «Мне нет нужды испытывать свою веру, встречаясь с такой тварью, как ты, Сей». Отец Келлоган. Еще один из тех, кого он оставил позади. Роланд подумал о резной черепашке, спрятанной в материи мешка, который они нашли на пустыре, но не стал тратить время на ее поиски. «Если бы она была здесь, — решил Стрелок, — он бы услышал ее голос, она позвала бы его из тишины. Нет, тот, кто прибрал к рукам гобелен с вампирами-рыцарями, скорее всего, взял и Сколпадда, не зная, что это такое, понимая лишь, что вещица это странная, восхитительная и из другого мира. Плохо. Черепашка могла пригодиться. Стрелок двинулся дальше, лавируя между столов. «Ыш» не отставал ни на шаг».